Октябрь, в некоторых частях своих, пробует делать следующий шаг. Пробует подыскать речь, строим своим уже целиком отвечающую подобной словесности. Скобки открываются. Тут как раз и происходит разлом вещи. И потому что речевые задания на подобный киноязык не укладываются в общий ряд заданий октября. Они образуют как бы ряд отступлений в общем ходе развертывания схемы картины. Отступления суммируются и своим объемом создают как бы свою самостоятельную схему, самостоятельную картину, лишь на пересечениях, совпадающую с основной. Отсюда композиционный разлом вещи. Идут как бы двойной экспозицией две картины. Примечание. В статье ⁇ Наш октябрь ⁇ Эйзенштейн писал о трагической вине режиссуры октября, о том, что методология вещи взяла верх над конструкцией вещи. В итоге октябрь расслаивается в две киноэпохи. Полярные точки ⁇ Ахр и Заум. Ахр как предел наперед известных форм потребительства, мемориальных досок, памятных олеографий, Заум как та стадия в процессе правильного разрешения вопроса, когда еще не во всем найдены правильные формы потребления результатов этого разрешения. Конец примечания. Причем области заданий совершенно самостоятельны. Подлинным материалом для новой кинословесности оказывается отнюдь не область разворачивания эмоциональной линии или продвижения вперед сюжета. Скобки закрываются. Сферой новой кинословесности, как оказывается, является сфера не показа явлений, не даже социальной трактовки, а возможность отвлеченной социальной оценки. В примитивах это линия арф и балалайки, дискредитирование богов, за что боролись над грудами оптом заготовленных георгиевских крестов Корниловской реставрации, развенчание Зимнего дворца, морального, так сказать, его разгрома в штурме и так далее. Прием оказался связанным с элементами зубоскальскими и пока обрисовкой так называемого противника. Остальное держалось в более или менее патетической традиции предыдущих работ. Но если двойственность вещи ослабляет ее, может быть ударность в целом, то подобный диалектический разлом отраден другим. Тем, что он свидетельствует о жизнеспособности, тем, что он имеет перспективу, что в нем уже есть и вексель, и гарантия на вещь будущего. Надо не забывать, что уравновешенная цельность Потемкина расплачивалась за максимальный эффект предельным исчерпанием пути своего стиля. По пути Потемкина дальнейшей продвижки нет. Могут быть только вариации в тех же приемах на иные, может быть, темы. И нужно помнить, что целостности Потемкина явились за счет предшествовавшей стачки, тоже двойственной, тоже диалектической. Мне вскользь пришлось слышать мнение, что в октябре пропал стиль Потемкина, и что октябрь, продолжает стиль стачки. Это абсолютно безграмотная точка зрения. Не стиль он продолжает, а помимо самостоятельной роли как вещи, он еще играет роль стачки по отношению к следующей вещи, которая пока что имеет быть. Вещи, в которой уже, может быть, удастся подойти к настоящему, чистому кинематографу, Кинематографу по ту сторону игровой и неигровой, но одинаково отстоящему и от абсолютного фильма. Примечание. Сравните с ответом Эйзенштейна на вопрос, как вы относитесь к чистому кино, заданному ему в Сорбонне. Избранные произведения, том первый, страница 557. Конец примечания. Нащупав, что такое слово, образ, речевой фрагмент киноязыка, мы можем теперь начинать ставить вопрос о том, что и как кинематографически выразимо. Это будет сфера изложения понятия освобожденного от сюжета, от примитива. Любовь, как я люблю, Усталость усталый человек. Это будет искусство непосредственной кинопередачи лозунга. Передачи столь же незасоренной и прямой, как передача мысли квалифицированным словом. Эпоха непосредственной материализации лозунга, на смену эпохе лозунга о материале. Хребетность лозунгов для наших киновещей по крайней мере частично наших, а не только лояльных, отнюдь не может служить отводом для излагаемого здесь. Скобки открываются. Очень мало делается пока под углом зрения непосредственного оформления лозунга, трактата, сентенции. Лозунг прячут как серебряный двугривенный в ведро со сметаной. Затем связывают человеку руки на спине и предлагают зубами вытащить двугривенный из ведра. Из приемов культработы среди татар на Бутовском руднике Сталинского округа в Донбассе смотрите Ж.И. номер первый за текущий год. Примечание. Речь идет об очерке Туркельтауба «Из путевых впечатлений». Жизнь искусства, 1928 год, номер 1, страницы 16-18. Вот в каком контексте автор пишет о двугривенном сметане. Не так давно мне пришлось самому наблюдать один из приемов провинциальной культработы. Дело было в Донбассе, на Бутовском руднике Сталинского округа. Рабочие татары праздновали один из байрамов религиозный магометанский праздник, на торжество приехало из Сталина для руководства празднеством и развлечениями несколько вполне ответственных в своем масштабе работников. Если б я сам не видел этих игр, этой так называемой культ работы среди нас меньшинств, вряд ли я поверил бы, что нечто подобное возможно на десятом году революции, да еще в боевом и крупном промышленном центре. Конец примечания. На сто случаев один находит злополучную монету, и то вся морда в сметане. В 99 же случаях морда в той же сметане, но совершенно зря. Примерно так поступают и у нас в кинематографии с пропагандным ядром. Впутывают его в фабулу, в сюжет, в авантюру, ведро сметаны, и 99% вполне удовлетворяются этой сметаной. Двугривенным же сами оплачивают за право на вход. Это еще в культурных случаях, иначе лозунг прикрепляется по еще менее состоятельной формуле «при шей кобыли хвост». Скобки закрываются. Пора научиться делать вещи непосредственно из лозунга. Сменить формулу, исходя из материала, на формулу, исходя из лозунга. После октября мы можем занести руку на попытку подобного разрешения проблемы. Постарается решить эту проблему следующая наша вещь. Это не будет генеральная линия. Генеральная линия в том же формальном уровне современница октября. На нее выпадет роль популяризации частичной зауми октября в приближении этих приемов к большей общедоступности вообще. Попытку разрешения этой громадной и труднейшей проблемы, прокламируемой октябрем, сумеет принести лишь следующая наша плановая капитальная работа потому что только в таких путях мыслится разрешение задач, которые она себе ставит. Капитальный этот труд будет делаться по либретто Карла Маркса и будет именоваться капитал. Примечание. Об этом замысле Эйзенштейна смотрите публикацию Клеймана и Козлова из «Неосуществленных замыслов». Капитал. Из рабочих тетрадей 1927-1928 годов. Искусство кино. 1973 год. Номер 1. Страницы 56-57. 8 марта 28 года. Примечание. В автографе после даты стоит авторская помета «Обязательно указать число». Вероятно, отнесение даты работы над статьей на более ранний срок связано с тем, что в газете «Кино» от 13 марта был напечатан резко отрицательный отзыв Эсфири Шуб на картину «Октябрь». Эта работа кричит. Вполне возможно, что из-за желания избежать обвинений в обиде на критику Были сняты из статьи самим автором следующие пассажи. Идеология пиетета перед материалом рождалась в подвалах пыльных фильмотек, сковывая своих Прометеев метражными цепями старых хроник. Особенность мужицких сходов та, что от привычки к тесному жилью они и на большей площади схода непременно стоят, сбившись в теснейшую кучу. Также и фильматичные Прометеи, раскованные километрами чистой пленки, предоставленной им для самостоятельной порчи, остались все же на коленках перед материалом, над миллиметрами коего они были воспитаны дрожать. Опись первая, единица хранения 957 листы 23-24. Конец примечания Москва Примечание. В газете к статье был приписан своего рода постскриптум. Сознавая необъятность этой темы в целом, мы в ближайшее время приступаем к отграничению того, что из этой темы может быть кинофицировано в первую очередь. Эта работа будет вестись совместно с историком Ефимовым, нашим консультантом по сценарной разработке «Октября». Конец примечания. Опись первая, единица хранения 957, листы 13 и 18, машинопись. Как мы помним, больше всего возмутило Эйзенштейна в работе редактора изъятие цитаты из книги Йоффе ⁇ Культура и стиль ⁇ Чем же эта книга привлекла внимание кинорежиссера? Социолог искусства. Рассматривая эволюцию литературы, живописи и музыки в условиях натурального, товарно-денежного и индустриального хозяйства, последнюю главу посвятил кино. Примечание. Смотрите, Иоффе, культура и стиль. Страницы 349-356. Конец примечания. В самом начале этой главы, в частности, Содержится такой пассаж. Искусством, уже достигшим грандиозного развития и мирового размаха, и оттеснившим кустарное искусство, оттеснившим в такой мере, что все лучшие работники, теоретики и практики кустарного искусства переходят к нему, является кино. Примечание. Иофе. Культура и стиль. Страница 349 Конец примечания. Это утверждение созвучно пафосу Эйзенштейновского жизненного пути, выраженному в статье «Два черепа Александра Македонского». Режиссер, надо полагать, не мог не заметить с присущим ему гипертрофированным тщеславием высокой оценки его вклада в искусство. Идеология в ее волевых порывах, пафос действия, Основа конструктивно-реалистических картин. Отсюда захватывающая сила их. Этот реализм с его пафосом и сознательностью, искусство индустриального города, наиболее органический стиль кино. Здесь его лучшее достижение. Гриффитс и Эйзенштейн. Примечание. Иофе. Культура и стиль. Страница 352. Конец примечания. Но гораздо более существенным, учитывая интересы Эйзенштейна «Теоретика кино», был систематически приведенный в книге «Анализ языка как такового» и «Языка искусства в особенности», в частности, взаимоотношений речи, слова и вещи. Язык натурального хозяйства – это не что иное, как... Про логическое мышление, столь подробно исследуемое позднее режиссером со ссылками на книгу Леви Брюля ⁇ Примитивное мышление ⁇ В главе о кино и оффе прослеживает дальнейшие метаморфозы языка. Идеографическая письменность уходит в науку, стремясь к формуле, к математическому значку смысловых отношений. Таким средством, такой письменностью, конкретной записью вещей в движении, восстанавливающими значение чувственного восприятия мира и оттесняющими условную идеографию в абстрактные области науки является кино. Примечание. Иоффе ⁇ Культура и стиль. Страница 354. Конец примечания. Впрочем, Созвучие идей книги Иоффе «Культура и стиль» и статей Эйзенштейна об интеллектуальном кино может стать предметом специального исследования. Здесь же пора перейти к объяснению мотивов, которыми руководствовался Загорский, вычеркивая из статьи по ту сторону игровой и неигровой фамилию Иоффе. Дело в том, что у социолога искусства был... Внушающее опасение однофамилец, Адольф Абрамыч Иоффе, один из ближайших друзей Льва Давыдовича Троцкого, крупный дипломат. В ноябре 1927 года, после разгрома троцкистских колонн на демонстрациях в Москве и Ленинграде, на которые троцкисты вышли с лозунгами октября 1917 года, неизлечимо больной Иоффе покончил с собой но перед самоубийством изложил в прощальном письме к Троцкому свои беседы с Лениным, в которых Ильич отмечал неизменную политическую правоту Троцкого в критические моменты деятельности партии. Письмо было выкрадено сотрудниками ГПУ, с большим трудом Троцкий добился его возвращения. Похороны Иоффе превратились в манифестацию оппозиции. Позднее Троцкий поведал обо всем этом в автобиографии. Примечание. Смотрите, Троцкий. Моя жизнь. Москва. 1990 год. Том 2. Страницы 281-284. Конец примечания. К марту 1928 года. Прошло слишком мало времени, чтобы эти события забылись, и фамилия Иоффе не вызывала нежелательных ассоциаций. Тем более, что в этой статье Эйзенштейн фамилию Сталина, сталинский округ, помещал в резко критическое описание так называемой культурной работы в Донбассе. Противопоставление Иоффе, Примечательно, что Эйзенштейн убирает инициал имени, культура и стиль из приемов культработы Сталинского округа не только бросалось в глаза, оно было в то время абсолютно непроходимо, тем более в номере, посвященном партсовещанию по кино. Если редактор не хотел рисковать местом, он должен был это снять. Заодно пострадали и вполне проходимые и так необходимые для понимания теоретических новаций Эйзенштейна вопросы о лозунге, о кинослове и так далее. Профессия редактора требует скрыть, закамуфлировать мотивы конъюнктурной правки. В заключении надо заметить, что фамилия Иоффе больше не встречалась в публикациях Эйзенштейна. Может быть, отзвук прочтения книги «Культура и стиль» можно различить в заглавии другой его статьи об интеллектуальном кино «Перспективы». Написано через год после «По ту сторону» в марте 1929 года. Лучшие произведения кино не уступают по своей эмоциональной и идейной глубине мировым шедеврам искусства, но кино еще в пеленках. Его перспективы ведут в будущее, дальше, чем перспективы старых искусств в прошлое. Примечание. Иоффе Культура и стиль. Страница 364. Конец примечания.